При нем была продолговатая глиняная трудница, в недрах которой тлел слабый, но практически неугасимый огонёк. Тяжело гружённая лодка отвалила от кормы корабля и бесшумно заскользила по подёрнутой слабой рябьей воде. Поморы, впервые принимающие участие в набеге, старались изо всех сил —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 Ощутил дуновение воздуха, глубоко поднырнул, разворачиваясь и услышал испуганный выкрик: "Свои! Кто свои?" "Путята я ладожский". А Егор опустил оружие. Путята он не помнил, однако тот говорил по-русски. Здесь этого вполне хватало. Неужели все, кажись, кончились свены атамана?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 Впрочем, надо признать, некоторое движение все-таки началось. Все больше и больше ватажников протаптывали дорогу к мосту. Груженный под завязку трюма коч отвалил, на его место заполз в протоку трети. За то время, пока корабли менялись, на мосту выросла целая груда натасканного ушкуйниками добра. Дожидавшиеся рядом судно воины стали сваливать ее сверху, взев трюма,